г о л о в я н н ы й солдатик. Да Общение, нормального человеческого общения, вот чего не хватает людям, вот от чего война. Что теперь люди держат в руках за обедом вместо хлеба? Телефон. Человеческого в людях все меньше. Из всех расставаний самое череватое на сегодня расставание с телефоном. Вот с чем люди не смогут расстаться никогда. Вот за что они держатся крепче всего. Он тоже. Держался за телефон, не зная, кому позвонить. п р а п о р щ и к стоял у магазина. Его не интересовала очередь, что в ы в а л и л а с ь некрасивой жирной колбасой из д в е р е й на улицу. Ему было все равно, что дают и о чем давка. Ему понравилась девушка. Стрельцов долго раздумывал над своим шагом, пытаясь представить, что могло быть между ними общего. Он. обожженный войной, изможденный, измученный и долгим пленом, молодой еще, но уже ветеран. Она само воплощение мирной и беспечной жизни, и речь не столько о плоти, сколько о душе. Где эти точки соприкосновения между ними, между узником военного ада и ангелом воплоти? Где эти волшебные слова, что откроют д в е р ь в рай? Нему казалось, что он их помнит. Девушка, у вас з а жигалки не найдется? Николай наконец подошел к девушке в нарядной красной блузке, которая стояла у входа в гастроном. Я не курю. Может быть, кофе выпьем? Не пью. Я вам что не нравлюсь? Я же уже сказала. Девушка, я старый солдат и не знаю слов любви. Использовал он свой последний патрон, решив идти напрямки. Надо было подготовиться. Сухо пошутила девушка. Времени не было, я только что с войны. Заметно, усмехнулась она, и эта усмешка образовала симпатичные ямочки на ее щеках. А что именно? Занудный. Отвела она от него свой взгляд. Разговор не клеился, и надо было как-то из него выбираться. А ноги застыли и не хотели идти, будто кто-то приклеил его к тому месту. Николай стоял как истукан, не зная, что сказать, как сказать, потому что в глазах девушки был один единственный вопрос: зачем. Рядом пробежал мальчик, споткнулся и упал, из ладони его вылетело несколько монет к ногам девушки. Малыш растянулся и замер. Его короткий крик вывел с т р е л ь ц о в а и з о ц е п е н е н и я На автомате он подошел и поднял мальчугана. Колено было разодрано, тихо сочилась кровь. Больно, терпимо. Куда так бежал? Замороженным. Николай усадил пацана на скамейку остановки автобуса, что находилось поблизости. Кровь. Столон разглядывает свою коленку. Боишься крови? с т о л о достал из кармана платок. Нет, ответил мальчишка точно так же, как в свое время ответил и он. Память откинула его на несколько лет назад, обратно в войну. Почему теперь только эти яркие кадры вспыхивали в его раненом воображении, в противовес всему миру? Шла бесконечная война. Боишься крови? – спросил Борис, который служил в части медбратом. Нет. Тогда будешь мне ассистировать. Бедолагу доставили вчера из деревни, весь день жаловался на боли в баку, без сознания, по всей видимости, а п п е н д и ц и т Сможешь мне ассистировать? – снова спросил он Николая. Брат ты мне или медбрат? Тут же рассмеялся Борис. Ты ж б а л ь з а м и р о в а л вождя. Это примерно то же самое. Главное быстро найти нужные слова. Пациенту что нужно? Теплые слова. У меня с этим трудно. У тех, кто режет, снежностью проблема. Вот и отлично. Протянул мне одноразовые перчатки. Я дам тебе скальпель, будешь отмахиваться. Помнишь, как в двенадцати стульях? Я дам вам парабеллум. Мы будем отстреливаться. Закончил я реплику и попытался выдавить смех, но только крякнул. Ладно. Что надо делать? Приложишь ему к лицу тампон, если вдруг проснется. По-хорошему надо бы анестезиолога, но где его взять? Он указал на флакон. Кажется, света маловато. Посмотрел я наверх на светильник в виде шляпы, из под которой спускался медленно тусклый свет. Согласен, на том свете его значительно больше, если мы не п о т о р о п и м с я Уверенно сделал первый надрез хирург. Тампон. Я слушал указания хирурга, который все дальше вторгался во внутренний мир чернокожего брата. Где же этот отросток? Цинично изучал медик чужой внутренний мир. Но больше всего меня удивило не то, что он не мог найти причину, как мое равнодушие к происходящему. Ни одна эмоция не вздрогнула внутри меня. Неужели я стал таким же бронированным, п у л е непробиваемым, бездушным? о ч е р с т в е л Неожиданно свет в палате погас, словно короткое замыкание мыслей. Конец света. Как всегда в самый неподходящий момент пойду генератор проверю что здесь в темноте наступила тишина только тонкий писк напоминал что мы здесь не одни когда свет включился я увидел как крыса уже водила носом у самой раны пациента и снова я безразлично замер наблюдая что будет дальше готово вошел в этот момент в палату м е д б р а т голос был громкий что даже крыса оставила трофей и скрылась в углу палаты здесь глаз да глаз с т о т о л ь к о расслабиться, и какая-то крыса может запросто стащить твой внутренний мир. Это везде так. Вот приходишь с войны, а внутреннего мира нет. Все забрала война. Девушка подошла к пацану и отдала ему собранную мелочь, которую он растерял. Живой? спросила она с т р е л ь ц о в а Живее всех живых. Спасибо, мне домой надо. Прижимал к ране платок пацан. А как ж мороженое? Завтра куплю. Ну иди, а платок можешь оставить себе на память. Я снова стал как вкопанный рядом с девушкой. Она, улыбнувшись, посмотрела на меня. Кофе еще в силе? Кофе? Конечно. А что такое? Снова не знал он, что добавить. Ничего. Мы Так быстро пришли на помощь. п р а п о р щ и к снова застыл, как на постаменте, не зная, как себя вести с девушкой, а главное, куда. Глаза его уткнулись в асфальт. И тут спасение, тоже, наверное, пацан выронил, поднял земли оловянного солдатика, который с автоматом шел в атаку, п р а п о р щ и к стал крутить его в руках и рассматривать. Вот она, боевая выручка. Солдат пришел на помощь солдату, чтобы тому было теперь чем занять свои руки. Бойцы посмотрели друг другу в глаза. Что же, п р а п о р щ и к растерялись, спросил его среди грохота взрывов, визга пуль, разрыва снарядов мирного неба солдат. п р а п о р щ и к пригляделся к фигурке и действительно заметил погоны на плечах оловянного военного. Никак нет, ответил он с улыбкой. Так д е й стуйте? в Есть. Разрешите идти? Идите, идите уже быстрее, девушка ждет. Вы мне напомнили моего брата. Он недавно вернулся из Афганистана. Вернулся, громко сказано. У меня такое впечатление, что он до сих пор возвращается, но никак не может. Что-то не пускает его. Повезло, что вернулся живой, а то ведь знаете, как бывает, что их хоронят прямо там же без почести в т и х а р я и родственников обманывают, где погиб и за что. Здесь п р а п о р щ и к у захотелось выложить все свое, привезенное из Африки, обожженное войной, гибель жены, юаровский плен, осуждение на сто с лишним лет тюрьмы, молчание родины, которая молчит о нем и еще тысячах таких же, как он, не признает факт плен а и участия в боевых действиях. И м у ж у т к о захотелось поведать этому хрупкому мирному созданию про два мира, два кефира, как все от него отреклись, а он выжил и вернулся на родину только благодаря красному кресту. Он снова посмотрел на о л о в я н н о г о офицера. Тот дал команду отставить. п р о п о р щ и к согласился и промолчал. Иногда он кричит по ночам, то идет в атаку, то пытается выбраться из окружения, потом вскакивает, бежит на кухню и бесконечно пьет воду. Тушит, что тушит? Войну? Война же внутри, она как пожар. Там внутри все выжжено. Ощутил жажду п р а п р щ и к Точно так и есть. Чувствуется острый переизбыток войны в крови. Что бы он ни делал, чтобы не говорил, все война. Он пытается приспособиться к мирной жизни, но не может. Приспособиться, сукоризный п р е н е с п р а п р щ и к Те, кто прошел через войну, разучились приспосабливаться. Мы пытаемся погрузиться в эту жизнь, а нас выбрасывает на поверхность. Нас видно з а с т о к м мы разучились заплывать, даже нырнуть в эту жизнь толком не получается. Слишком остро ощущаем фальш, она ж кругом. Просто вы ее не видите или не хотите видеть. Просто привыкли. Отправда ведь тоже устаешь из фальши соткан мира, а где рвется там сразу война. Когда брат вернулся к себе на стройку, где работал до Афгана, в первый же день поругался с прорабом. Неделю помучился, не смог работать, уволился. Кругом одно жилье, как я могу там работать? Вот такой был ответ. Я ему: а как же ты раньше работал? Раньше я не замечал. Потом на комбинат пошел и там не сложилось. к о м у м ы нужны, к о н т у ж н ы е войной. Так он шутит. И то у меня то же самое, будто Родина послала не на войну, а на три буквы. Вы как будто обиженны. Прапорщик молча крутил в руках оловянного солдатика. Суровый оловянный взгляд выражал несокрушимость и стойкость. Мужчины не должны обижаться. Обиды – это женские б е з д е л у ш к и Николай согласился и поставил солдатика на скамейку. Пусть охраняет. Образ войны против безобразия мира. Улыбнулась девушка. Давайте уже выпьем кофе, а то остынет. Что? Снова отвлекся Николай. Чувство. Улыбнулась солдату девушка.